Глава двадцать третья. Несколько месяцев спустя. «Камила, ты такая красивая! Прямо как принцесса!» Катюшка посмотрела на меня взглядом, полным восхищения и детского восторга. Я наклонилась и крепко ее обняла. «Спасибо, малышка. Я очень рада, что в такой день ты будешь рядом со мной. А то я очень волнуюсь». «Почему?» Тут же спросила она, наивно хлопая своими огромными глазами. «Да я и сама не знаю почему», — широко улыбнулась ей. «Солнце, давай, встань ровно. Нужно как следует затянуть корсет», — потребовала Ленка, и я послушно выпрямила спину, позволяя ей орудовать за моей спиной со шнуровкой. Взгляд снова обратился к зеркальной поверхности высокого платяного шкафа в моей спальне. Я действительно походила на сказочную принцессу. Изящное белое платье плотно обнимало мою фигуру и спускалось плавными волнами вниз до самого пола. Корсет был расшит светлым бисером, отчего его поверхность красиво переливалась и играла под бликами яркого солнечного света, заполняющего комнату через окно. Перевела на него взгляд. Катюшка забралась на подоконник и выглянула на улицу. «А вы можете еще раз так же посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться?» Попросила Арина, удерживая перед собой камеру на изготовку. «Мне отойти?» Спросила Лена, выпуская из рук шнур корсета и отступая назад. «Нет, нет, не нужно. Продолжайте заниматься тем, что делали. Фотографии должны получиться естественными, а не постановочными». Арина, фотограф, и Юля, видеограф, тоже в этот день с самого утра находились рядом со мной, чтобы запечатлеть каждый этап сборов невесты. Они работали так тихо, что я их почти не замечала, лишь иногда требовали к себе совсем немного внимания. Изначально я была против профессиональной фото и видеосъемки свадьбы, но Миша настоял. Сказал, мы просто обязаны это сделать хотя бы ради наших детей. Ведь им наверняка будет очень интересно посмотреть потом фильм об их маме и папе. Он всегда приводит доводы, против которых невозможно устоять. Я ведь в принципе не хотела снова надевать белое платье, звать гостей, устраивать праздник. Зачем? Это не первый мой брак, да и его тоже. Можно было расписаться по-тихому, отметить вдвоем, и этого, мне казалось, будет вполне достаточно. Но Миша придерживался совершенно противоположного мнения. Говорил, что хочет видеть свою невесту в настоящем свадебном платье, танцевать с ней свадебный танец и целоваться под крики «Горько» на глазах у целой толпы людей. И в итоге я уступила. Если ему так сильно этого хочется, мне ведь не сложно. Но теперь, в это утро, я поняла, почему он так на этом настаивал. Ритуал сборов невесты настолько поглощал и завораживал меня, что все происходящее вокруг казалось сказочным и волшебным, а сама я и правда чувствовала себя самой настоящей принцессой. К тому же в моем доме никогда еще не было столько людей мои подруги съемочная группа визажисты парикмахеры жаль тетя всего этого не видит, но я старалась не грустить по этому поводу. Представляла будто она как раз сейчас наблюдает за мной. вместе с мамой и папой с небес, и улыбается. В этот волшебный день так легко было поверить в чудо. «Камила, ты похожа на снежинку», — звонко заявила Катюшка и, спрыгнув с подоконника, вновь подошла ко мне. «У тебя такое же красивое платье, а ты знаешь, что в мире нет двух одинаковых снежинок? Каждая-каждая снежинка особенная». «Знаю, солнышко», — тепло улыбнулась ей, «как и каждый человек на земле». И «Ведь двух абсолютно одинаковых людей тоже не существует». «Как же не существует? А близнецы?» В недоумении посмотрела на меня девочка. «Они очень схожи внешностью, но все же не идентичны. Я уже не говорю про характера близнецов. Они и вовсе разные». «Малыш, не приставай к тете Камиле», — подошла к нам ее мама. «Иди лучше к Даниилу. Еще раз прорепетируйте». «Да что репетировать, мам?» Возмущенно надула губки Катюшка. Мы и так все знаем. Лишняя репетиция не помешает. Иди, иди. Девочка убежала в другую комнату, где остался играть в приставку ее двоюродный брат Даниил. По плану им вдвоем предстояло на церемонии разбрасывать из корзинок лепестки роз. Ты правда очень красивая, мил. Оля подошла ко мне еще ближе и широко улыбнулась. Я уже миллион раз говорил и еще раз скажу. «Никита просто дурак, что тебя потерял». «Ну ты нашла, о ком сейчас вспомнить, Оль!» Строго оборвала ее Ленка, выглянув из-за моей спины. «Все и без тебя в курсе его умственных способностей. Давай не будем портить Камиле праздник упоминаниями об этом человеке». Я жестом остановила ее. «Лен, все в порядке», сказала с улыбкой и совершенно искренне. «На самом деле сейчас я очень счастлива, что с Никитой все так вышло». Ведь иначе я бы никогда не встретила Мишу. Оля довольно кивнула и обняла меня. Наклонилась к уху и прошептала так, чтобы Лена ее не услышала. Я потом покажу ему фотки со свадьбы. Пусть все локти себе искусает. Не надо, Оль, ну зачем? Так же тихонько ответила ей. Пусть он будет счастлив вместе с Илоной. Я искренне им этого желаю. Ну хорошо, Мил, ты права. Несколько раз кивнула она. «Давай не будем об этом. Такой день. Я так за тебя рада». «Спасибо». Снова улыбнулась. В этот день улыбка не сходила с моего лица. «Так, девочки, собрались. Жених приедет с минуты на минуту», скомандовала Ленка, покончив с моей шнуровкой. А я в который раз оглядела себя в зеркало, испытывая невероятный трепет от предстоящей встречи. «Сегодня мы ночевали отдельно». и я не видела Мишу уже целые сутки. Катастрофически долго, учитывая, что в последние месяцы мы были почти неразлучны, и теперь я соскучилась до такой степени, что не могла ровно дышать. Мы выдержали все традиции, но от выкупа невесты решили отказаться. Во-первых, ни у кого было меня выкупать, а во-вторых, этот ритуал мне никогда не нравился. Да и Миша, к счастью, не горел желанием его соблюсти. Радовало и то, что приглашенных на свадьбу оказалось не слишком много. В основном и весь коллектив ренессанса. Наши коллеги по работе, которые, наверное, до сих пор пребывали в шоке после того, как Миша собрал их в конференц-зале и объявил о нашей скорой свадьбе, при этом нежно обнимая меня за талию. Они догадывались, конечно, что у нас роман, но такого поворота событий явно не ожидали. Помню, как боялась этого момента, Казалось, они точно воспримут весть в штыки, будут меня осуждать, но на удивление все будто даже обрадовались. По крайней мере, улыбки и поздравления казались совершенно искренними. Уже после мы разговорились с моей начальницей за обедом. Я поделилась своими переживаниями, и она мне все объяснила. Мишу все сотрудники компании очень уважали и любили. Неудивительно, учитывая, как внимательно и чутко он относился к каждому из своих подчиненных. Последние годы шеф сделался мрачным, довольно редко улыбался, но с моим появлением все заметили, что он сильно изменился. Это проявлялось во всем. Даже общие собрания Миша проводил с гораздо большим энтузиазмом. Моя начальница и еще несколько людей, которые работали с ним очень давно, сразу поняли, что он влюблен. И теперь, когда они узнали об этом наверняка, искренне пожелали своему шефу счастья, потому что такой человек, как он, его заслуживал. Также в числе приглашенных был Мишин брат, тот самый нерадивый Валера, который приглядывал за его домом в день нашей первой встречи, и их родители, знакомство с которыми далось мне сложнее всего. Ведь они были не в курсе всех семейных проблем Миши, и новость о разводе и новой свадьбе стала для них шоком. Знакомство с ними я боялась еще больше, чем официального заявления о нашей свадьбе перед коллегами. Но и они, на удивление, встретили меня с теплом. У меня имелось одно подозрение, ведь я уже достаточно хорошо успела изучить своего мужчину. С тех пор, как два месяца назад Миша узнал, что я нахожусь в очень интересном положении, он так ревниво оберегал меня от любых расстройств, что не удивилась бы, если он даже провел предварительно подготовительную беседу со всеми, с кем мне предстояло познакомиться. Я привыкла к тотальному невезению, а сейчас никак не могла поверить в то, что фортуна, наконец, повернулась ко мне лицом и не переставала улыбаться. «Кажется, это он и есть моя удача». Вскоре я вообще перестала беспокоиться о чем-либо, полностью доверяя любимому и полагаясь на него во всем. Разве что его бывшая жена, Лилия, еще какое-то время тревожила мой беспокойный ум. Я никак не могла поверить в то, что она так легко смирилась с их разрывом. Все ждала какого-то подвоха, что она вдруг начнет звонить с угрозами, или что-то вроде того. Но нет, ничего такого не было. Более того, вскоре после развода она снова уехала во Францию. Они с Мишей регулярно созванивались раз в неделю, чтобы он мог пообщаться с сыном. И в один из таких звонков бывшая жена призналась ему, что скоро тоже выходит замуж за француза, известного в Париже ресторатора, и намерена остаться там навсегда». пообещала регулярно привозить их сына Мирослава к нам в гости, а когда он подрастет, даже оставлять на какое-то время. Миша переживал из-за разлуки с сыном, хоть вида и не показывал, но я это чувствовала. Однако его мать совершенно точно была счастлива, а это самое главное для маленького ребенка. Круг приглашенных со стороны жениха Замыкали несколько его друзей и партнеров по бизнесу со своими супругами, познакомиться с которыми я пока не успела. А с моей стороны и вовсе было всего несколько человек. Ленка со своим женихом, Ольга с Романом и Катюшкой, Алёнка, родная сестра Ольги, со своим сыном Даниилом, да и ещё пара девчонок с прошлой работы, с которыми мы были в хороших отношениях. «Жених приехал!» – влетела в комнату Алёнка – которую оставляли в кухне, следить за окном. «У нас все готово!» «Да, все готово», – деловито ответила Лена, поправляя мою прическу. «Наша принцесса ждет своего принца». «Не принца, а рыцаря. Ты забыла?» Поправила я подругу, и мы вместе залились звонким смехом. Правда, вокруг никто не понял причину нашего веселья. «Тогда все по местам», – скомандовала Юля, – торопливо меняя карту памяти в камере. Стояла перед зеркалом и волновалась так, что не передать словами. Думала только о том, понравится ли Мише мое ослепительное белое платье, ведь он еще ни разу его не видел. Мне самой мое отражение очень нравилось. Волосы не спадали на плечи нежными локонами, глаза блестели детским восторгом, на щеках горел естественный румянец. Но волнение от этого становилось не меньше. Наоборот, оно нарастало с каждой секундой. Двери моей спальни были закрыты. Рядом со мной осталась только одна Катюшка, которая смотрела сейчас на меня заговорщицким взглядом и озорно подмигивала. По плану, мои подруги должны были пригласить Мишу в зал. Куда после выйду к нему я. А Арина и Юля навеки запечатлят нашу встречу своими камерами. Двустворчатая дверь моей спальни слегка приоткрылась с той стороны. Это сигнал приготовиться. Я сделала глубокий вдох, чтобы немного успокоить дрожь во всем теле, и подошла ближе. Спустя полминуты двери распахнулись, и я увидела его. Он стоял напротив со свадебным букетом в руках. Красив и элегантен настолько, что у меня захватило дух». Спустя еще мгновение Миша поймал мой взгляд, и волнение в груди начало стремительно таять, уступая место огромному теплому чувству, переполняющему меня изнутри и делающему этот мир прекрасным вот уже несколько месяцев подряд. Его взгляд, полный любви и нежности, сейчас горел восхищением. Он смотрел на меня так, будто никого красивее никогда в жизни не видел». и я сама не заметила, как ноги плавно понесли меня к нему навстречу. Мы заключили друг друга в крепкие объятия и поцеловались так, будто от этого зависела вся наша жизнь. Я не замечала ничего вокруг, ни присутствие других людей, ни вспышек фотокамер, словно мы с ним остались только вдвоем на всем белом свете. Так всегда бывало, когда он рядом. «Ты такая красивая, моя Ками. Камень... Вдоволь насладившись губами, он отстранился и с восхищением посмотрел мне в глаза. «Ты тоже», — прошептала в ответ, любуясь неповторимым сапфировым цветом его глаз, которые сегодня, кажется, стали еще ярче. «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю», — задал он вопрос, от которого сердце начало биться чаще, намного чаще, а губы непроизвольно расплылись в широкой улыбке. «Кажется, знаю». «Ничего ты не знаешь», — улыбнулся он в ответ. «Это ты не знаешь, как сильно я тебя люблю», — сказала ему горячо и абсолютно серьезно. И он тут же снова нежно поцеловал меня в губы. «Ничего», — тихо произнес, с неохотой отрываясь от них. «У нас еще вся жизнь впереди, чтобы показать друг другу, насколько именно». Я удовлетворенно кивнула и приняла из его рук свадебный букет. о котором он, кажется, вспомнил только сейчас.